«Самый лучший рецепт». С тех пор дети часто бывали в гостях у Петранеллы. Иногда они даже делали у неё уроки. Никто не объяснял умножение больших чисел так же весело, как она. Одно дело, когда написано 13 умножить на 13 равно 169. И совсем другое, когда строй маленьких цветочных гномов равный 13 умножить на тринадцать, марширует по комнате и распевает песни. Однажды близнецы залезли в домик в крайне взволнованном состоянии. Уже на лестнице Лина начала дико размахивать желтой листовкой. «Петранелла! Петранелла!» – закричала она. «Посмотри, что раздавали перед пекарней!» Ведьма открыла дверь. «Можно подумать, за вами гонятся десять злобных водяных!» – констатировала она. «Посмотри, что здесь написано!» «Луис сначала даже не хотел брать эту бумажку!» С трудом переводя дух, сказала Лина. «Точно!» — сказал Луис, который исключительный случай забрался на дерево за сестрой, а не первым. «Дайте сюда!» Лина протянула Петранелли листок. «На нем написано, что союз пекарей или что-то вроде того, но это неважно В общем, они устраивают конкурс на лучший пирог. А приз...» «Просто мега-крутой!» Петранелла пробежала глазами текст. «Ага! Призовые за самый вкусный пирог составят 250 евро! Неплохо!» «Читай дальше! В конце самое интересное!» – торопила ее Лина. Петранелла продолжила. «Кроме того, победитель получит пять куриц-несушек!» Лина подскочила от возбуждения. «Пять курочек!» Они такие милые и пушистые, и еще несут яйца. Мы просто обязаны победить, иначе кто знает, к кому они попадут. «Возможно, к тому, кто сварит из них суп», – мрачно сказал Луис. «О, пожалуйста, Петранелло, ты знаешь какой-нибудь очень вкусный рецепт пирога?» «Да, и по возможности такой, с которым мы победим», – добавил Луис. Ведьма улыбнулась и задумалась. «Хм...» Она потеребила свой нос. Я знаю много рецептов вкусных пирогов, но мой самый-самый любимый – это рецепт яблочного пирога. К сожалению, я не могу им с вами поделиться. Ну, пожалуйста, Петранелло! Видите ли, это очень древний рецепт, который передается от ведьмы к ведьме. И сорт яблок, который для него нужен, тоже старинный. Он называется «Зимняя полосатая краснощечка». И сейчас таких яблонь практически не осталось. «Яблоко не может называться краснощечкой!» – хихикнула Лина. «К тому же этот сорт вымер!» – сказал Луис. «Практически вымер!» – поправила его Петранелла. «Однако, по воле случая, мое яблоко висит как раз на такой яблоне!» – улыбнулась ведьма. «Правда?» «О, пожалуйста, не могла бы ты нам дать рецепт и пару твоих счетчик?» Лина снова принялась подпрыгивать от возбуждения. «Нужно торопиться, конкурс состоится уже в эти выходные!» Петранелла призадумалась. Ведь обычно ведьмы не делятся своими рецептами. Ни рецептами волшебных зелий, ни рецептами яблочных пирогов. Ведьмы – собственницы. Но на сей раз она решила сделать исключение. «Ну, хорошо!» – сжалилась она после паузы. «Вы получите рецепт. Однако ни при каких обстоятельствах никому его не показывайте. Понятно?» «Обещаем! Ура!» – закричали Лина и Луис. «Сумейте испечь его сами?» – спросила ведьма. «Конечно. В случае чего спросим папу. Ведь он пекарь. Нам не нужно будет показывать ему рецепт. Хорошо!» «Тогда садитесь за стол. Сейчас я запишу его для вас». Петранелла взмахнула волшебной палочкой, и из воздуха возникли чистый лист бумаги и ручка. «Возьмите...» – начала диктовать она, и ручка забегала по бумаге. После того, как рецепт был записан целиком, Петранелла сложила листок и вручила детям. Лина была на седьмом небе от счастья и прижала рецепт к груди. «А ты не хочешь пойти на конкурс?» Ведьма отрицательно покачала головой. «Не выношу толпу», призналась она. «Тогда мы тебе потом подробно расскажем, как все прошло». Дети радостно отправились домой. «Теперь мы должны убедить папу разрешить нам взять миксер и все остальное», сказал Луис, прыгая на толстую ветку под яблочным домиком. «Стойте!» крикнула петранела «Я забыла самое важное!» Она дважды щелкнула пальцами, и тут же шесть яблок спрыгнули с ветвей. Они послушно улеглись в корзиночку, которая появилась рядом с детьми. «Я бы тоже хотела уметь колдовать», — вздохнула Лина. Петранелла улыбнулась и смотрела им вслед, пока они не скрылись в старом доме мельника. Господин Брецель был далеко не в восторге от идеи принять участие в конкурсе. Он не горел желанием снова увидеть бывшего начальника и не верил в то, что дети могут победить. Сначала они будут надеяться, потом разочаруются. К чему все это? Но Лина и Луис стояли на своем. И после уговоров жены он, наконец, уступил. Дети тут же засучили рукава. Время от времени папа им подсказывал – И в целом не составило никакого труда испечь пирог по рецепту Петранеллы. Когда уже готовый пирог источал аромат на столе, господин Брецель был крайне горд детьми. Результат производил впечатление. «Так выглядят победители!» – объявил он, сияя от счастья, и попробовал маленький кусочек. И замер. Пирог был не только красивым с виду, но и обладал потрясающим вкусом. Дети с беспокойством наблюдали, как он отрезал второй кусок побольше и положил себе на тарелку. «Налегайте, дети! Майки, ты должна попробовать этот пирог! Просто объедение! Такой вкусный, что слышно, как ангелы поют на небесах! Вы не можете его съесть! Нам еще с ним конкурс выигрывать!» запротестовал Луис. «Конечно, вы выиграете!» Пробурчал папа с набитым ртом. «Но сначала мы должны узнать, каков он на вкус!» «Мы можем испечь еще один пирог!» «Откуда вы взяли рецепт?» Спросила госпожа Брецель. «Его... э... его...» Луис напряг ум. «Его дала нам Петра...» Запнулся он, когда Лина перебила его. «Его дала нам соседка!» поспешно сказала она. «У нас есть соседи?» удивилась госпожа Брецель. «Да, она живет на другом конце сада», сказала Лина. «Тогда надо как-нибудь позвать ее в гости», предложила мама. «Разумеется, хотя она редко бывает дома». «Ага», подтвердил луи слова сестры. «Сейчас она как раз уехала в длительный отпуск». Госпожа Брецель наморщила лоб. «Ну и как зовут нашу соседку?» которые никогда не бывает дома. «Ее зовут госпожа Штрудельхов!» ответила Лина. «Штрудельхов?» господин Брецель прыснул. «Ее зовут Штрудельхов, и она раздает рецепты яблочных пирогов, как оригинально!» Родители засмеялись. Лина и луис сердито глянули на них. «Прекратите смеяться! Петра... госпожа Штрудельхов...» Очень милая. Пойду к ней сейчас и спрошу, не даст ли она нам еще несколько яблок. Это ведь совершенно особенные яблоки. Со значением сказал Луис. Правда? Удивились родители. Я бы тоже с удовольствием пошла, сказала госпожа Брецель. Не думаю, что она будет рада тебя видеть. Отклонил ее просьбу Луис. Госпожа Брецель удивленно подняла брови. Но почему? Она... «Она немного стеснительная», — пояснила Лина. «Именно так. Она стеснительная и недоверчивая. А еще вся начинает покрываться сыпью и чесаться, когда к ней приходят незнакомые люди», — добавил Луис. Лина закатила глаза. «Он преувеличивает. Луис, пошли за яблоками». Девочка быстро вытолкала брата из дома. «Зачем так завираться?» Прошипела Лина, пока они шагали по саду. «Ты все испортишь! Просто чудо, что мама не стала расспрашивать дальше! Вся сыпью покрывается! Ну, надо же!» Луис втянул голову в плечи, как всегда, когда ему становилось стыдно. «Мне больше ничего не пришло в голову!» — сокрушенно сказал он. Лина нащупала в темноте веревку, привязанную к колокольчику, которую Петранелла повесила, как и обещала. и трижды дернула за нее. Наверху сразу отворилась дверь, и яблоневая ведьма выглянула вниз в темный сад. «Дайте угадаю. Мой пирог оказался таким вкусным, что вы не смогли остановиться и съели его целиком». Дети изумленно переглянулись. «Все так и произошло. Откуда ты знаешь?» «Папе все было мало», — пояснил Луис. «А теперь, к сожалению, больше ничего не осталось. Нам не с чем идти на конкурс. Ты не могла бы дать нам еще парочку полосатых яблок?» Петранелла тихонько засмеялась. «Чего-то подобного я и ждала. Бросьте мне корзинку наверх». «Бросить наверх?» — переспросила Лина. «Давай уже!» — поторопила ее Луиз. «Ты же слышала, что Петранелла сказала?» Лина размахнулась и с силой подбросила пустую корзинку вверх. — Долетела! — с беспокойством прокричала девочка. В темноте она не сумела прицелиться как следует. — Разумеется, лапушка, приземлилась прямо на мою ветку. — Подождите, сейчас сложу в нее яблоки. — Петра Нелла! — подал голос Луис. — А ты не могла бы наколдовать вместо яблок сразу готовый пирог? Лина сердито посмотрела на брата. «Грехнулся? Мы должны испечь его сами, иначе не считается». «Почему? Ведь мы уже испекли его раз, на него ушла уйма времени, а для Петранеллы это такая мелочь!» Яблоневая ведьма вмешалась в разговор. «Если хотите победить, вы должны испечь пирог самостоятельно, это обсуждению не подлежит. Причем испечь старательно и с любовью, иначе не получится». Луис вздохнул. «Посмотрим, выйдет ли у меня еще раз с любовью». Лина поспешно ткнула брата в бок. «Замолчи уже!» — прошипела она. Петранелла невольно ухмыльнулась. «Держите яблоки! Вытяните руки, ребятки! Корзина спускается!» По листьям что-то зашуршало, и в тот же миг корзиночка оказалась в руках у Лины. шесть зимних полосатых краснощечек лежали в ней. Этого хватит, чтобы испечь новый пирог. Дети благодарно помахали Петранелле на прощание и поспешили домой. Петранелла села у окна и взяла свою пиратскую подзорную трубу, чтобы наблюдать за приготовлением пирога. Дети старательно трудились, а господин Брецель и в этот раз готов был помочь им словом и делом. Дымоход выпускал дым, Старая печь пыхтела, и чуть позже пирог уже стоял и остывал на решетке печи. Тем же вечером, когда дети уже лежали в постели, а их родители уютно устроились перед телевизором, Петранелла прокралась в кухню мельницы через заднюю дверь и бросила щепотку искрящегося волшебного порошка на вкусно пахнущий пирог. Она хотела быть точно уверенной в том, что дети выиграют конкурс, а немного магии этому никак не повредит.